Глава 27 Утром я встал на час раньше всех. В интерфейсе обнаружилась полезная функция – будильник. Не то я раньше невнимательно смотрел, не то просто с пятым рангом появились новые плюшки. И позвонила Авелле из туалета. Выглядела она плохо. Круги под глазами. Сами глаза красные. Но что хуже всего... Она не улыбалась. И говорила мало, все больше молчала и односложно отвечала на вопросы. Как подступиться к такой Авелли, я не знал. Вот-вот занятия начнутся, сказал я. Ты их так ждала. Она пожала плечами. Больше не хочешь? Глупо переспросил я. Опять пожала плечами. Потом нехотя добавила. Я надеялась, мы будем учиться вместе. Авелла. «Скажи, ну что во мне такого особенного?» Она немножко ожила от этого вопроса. «Ты совершенно особенный. Как будто из другого мира. Какая проницательная Авелла. Даже не знаю, что сказать. По идее, можно и признаться, ведь она клятву дала. Но лучше не сейчас, не так. Подожду возвращения и тогда признаюсь». «Уж кто-кто, а она заслуживает право знать, кто будет отцом ее ребенка. Правда, тогда она узнает и то, что от моего ребенка не придется ждать каких-то особых способностей. Шевелиться будет уже достижение». «Ты сильный маг, но совсем не задаешься», — продолжала Авелла. «Ты согласился со мной дружить, хотя я такая. Вот, я почувствовал, что закипаю. Торлинис, мразь такая!» Это ж как надо было измываться над дочерью, чтобы она при такой внешности испытывала комплексы. Надо же, брюнетка у него не получилась. Рыцарь, блин, бывший. Неужели твой жених никогда не говорил тебе, какая ты красивая и замечательная? Говорил, кивнула она, но я ему не верила. Он не настоящий. Это как? Опешил я. А Велла судорожно облизнула губы, и вывалила на меня свою теорию вселенной. Его за меня решили, вот как. И родителей я не выбирала, и Академию Земли. Это все не настоящее, а настоящее только то, что сам выбираешь. У меня сейчас две настоящих печати. Одна хорошая, а другая страшная. И еще ты. Я не печать. И ямос наверное. А еще я думаю, что Талли настоящая. И Лариотис. Мы сегодня с ним вместе к ней пойдем. Вот теперь разговор коснулся той темы, к которой я не знал, как подобраться. Отлично!» Воскликнул я, пожалуй, излишне радостно. «А ты сможешь передать зеркальце Лариотису ненадолго? Мне бы очень хотелось с ним поговорить». А Велла рассеянно кивнула и продолжила гнуть свою линию. Настоящее это то, что ты сам делаешь, а не настоящее делает тебя. Настоящее это ты, а не настоящее снаружи. Я всю жизнь старалась быть не настоящей, пока не увидела тебя на рынке. Ты как-то так на меня посмотрел, что я почувствовала, что ты меня видишь настоящую. И сначала даже испугалась, а потом зован тебя толкнул, а я, а я пришла. Я мысленно почесал в затылке. Звучало это все не то по-детски, не то безумно. Однако не было никаких сомнений, что Авелла выворачивает передо мной свою душу. «Глупо звучит, знаю», — потупилась она. «Я никому этого никогда не говорила. Вот и получилось непонятно. Все понятно получилось. Ты необыкновенная Авелла». Она покраснела. Наверное, из-за того, что я был настоящим. «Мне сейчас нужно идти», — соскочил я с подоконника. «Можешь мне пообещать одну вещь?» Она вопросительно вскинула брови. «Улыбнись сегодня хоть разок». «По-настоящему?» — серьезно уточнила она. «Только по-настоящему». Вздох раздумья. «Я постараюсь». Для второго из утренних разговоров я пожертвовал завтраком. Пошел сразу в академию... Отыскал кабинет ректора и постучался. Было отчасти приятно, отчасти непривычно, что здесь, в подводных зданиях, используются самые обычные двери. «Сэр Мортогар», — обрадовался ректор, увидев меня, «как хорошо, что вы сами пришли! У меня как раз выговор для вас». «За неприличное обнажение?» — спросил я, садясь на стул. Ночное чтение устава на многое открыло мне глаза. Правильно. «Ректор буквально лучился злорадством. «Вы ведь не ходите в трусах там у себя на земле?» «Полагаю, нет. Почему же здесь вы ведете себя столь неподобающим образом?» «Если бы вы заглянули в сумку, то обнаружили бы там плавательный костюм». «Мне очень жаль, каюсь, больше этого не повторится. И особенно это касается вашей рабыни». «Я понимаю, что вы не воспринимаете рабов как людей, но здесь все иначе. И когда в Академгородке возле общежития парней появляется чуть ли не голая девушка, тогда нужен еще один костюм для нее». «Мы с ректором играли в молчаливые гляделки не меньше минуты. У меня сложилось впечатление, что мы оба вспоминали вчерашний разговор. Сегодня получите». Буркнул ректор, сразу растеряв весь запал. Он, похоже, собирался закруглить разговор, но разговор только начался. Я вытащил из хранилища книжку с уставом, и, листая ее, изложил ректору свои взгляды на жизнь в целом и жизнь в академии в частности. Сказать, что ректор взорвался, значило бы жестоко преуменьшить. Он вскочил, забегал по кабинету. «Это касается только студентов клана!» — орал он. «Да нет же, написано просто студент!» — мягко возражал я, показывая нужное место в уставе. «Но ведь речь о магических браках!» — выл ректор, схватившись за голову. «Вот, посмотрите, если студент состоит в браке!» «Но меня не предупредили!» В трехдневный срок после получения заявления... «Администрация обязуется предоставить... Покажите мне вашу запись!» Я выудил из интерфейса свою брачную запись и постарался сделать ее общедоступной. «Я ненавижу вас, сэр Мортегар. скрипнул зубами ректор. «Вполне вас понимаю. Я сам себя ненавижу. Ума не приложу, как такое жалкое существо, как я, смеет ползать, да еще чего-то там требовать». Это явно какая-то ошибка, и скоро кто-то положит этому конец. Но до тех пор... Рассмотрите, пожалуйста, мою просьбу. Не ради меня, но ради прекрасной девушки, единственной отрадой которой оказался я. Представляете, каково ей приходится? Да она дворца заслуживает, с полным штатом прислуги и личным выездом. Вот! Пошел вон! Затопал ногами ректор. Я послушно вышел за дверь, прислонился к стене и медленно съехал на пол. колени дрожали. Да что колени? Меня всего трясло. В моем мире я предпочитал молча выйти из магазина, если продавщица забывала дать сдачу, и одна продавщица быстро меня раскусила. А здесь, что я сейчас устроил? Кто-то остановился напротив меня. Я поднял взгляд и увидел своего странноватого соседа. «Что, теперь ты проводишь меня на урок?» Он кивнул и протянул мне кожаную папку. «Мою папку. С моим именем на лицевой стороне. Из моей сумки. Почему ты обо мне заботишься?» Спросил я. «Спасибо, кстати». Он пожал плечами. Лицо его так и оставалось совершенно безразличным. Только в зеленых глазах что-то такое мелькало, непонятное. «Идем», — вздохнул я, поднимаясь. Ревиевир сел на преподавательский стол, протянул руку к раскрытому окну, и оттуда на ладонь к нему прилетел шар воды. Куратор покатал его в руках, растянул, превратив в какую-то водную колбасу, и разорвал на две части, подбросил обе в воздух и начал ими жонглировать. Кто может сказать, почему вода слушается меня? – спросил он, глядя только на свои водные шарики, один из которых еще раз разделился и теперь их стало три. Девушка с первой парты подняла руку. Ревиевир быстро кивнул в ее направлении. Власть над водой дает вам печать с руны стихии воды, господин ревиевир, – сказала она и оглянулась на остальных учеников. – Мол, похвалите меня. Я и улыбнулся. Так, на всякий случай. Девчонка была симпатичной, чем-то напоминала Гермиону из фильма. «А если поставить печать на руку простолюдина?» — полюбопытствовал куратор. Теперь он жонглировал пятью шарами. И, кажется, нисколько для этого не напрягался. «Еще нужна магическая сила соответствующей стихии», — сказала девчонка. «А что есть магическая сила?» откуда она берется и почему не работает без печати шесть шаров или семь они делились и мелькали все быстрее она просто есть пробормотала гермиона садитесь сказал Ревиевир. можете начинать записывать я покосился на молчаливого соседа по парте заметил как он тычет перьевой ручкой в чернильницу и выводит на листе первый урок Попытался повторить. Получилось неплохо. Куда лучше, чем сделала бы курица лапой. А клякса, так это даже красиво. «Магия», — сказал ревиевир, собрав все шарики в один. «Суть — способность мага управлять волей стихии. Стихия сама по себе обладает лишь силой. Она ничего не хочет, ни к чему не стремится. Таково ее существование». Однако маг, заклинающий стихию, сообщает ей свою волю. Такая способность и называется магией. А теперь кто назовет мне стихию, являющуюся исключением?» Все молчали. В тишине мой тихий голос прозвучал четко и ясно. «Огонь!» Вообще-то я хотел пробормотать это себе под нос. Но ривиир повернулся ко мне и кивнул. «Правильно, сэр Мортогар!» Огонь – единственная стихия, обладающая собственной волей, злой волей. Огонь хочет пожирать. Он не успокоится, пока не уничтожит все, до чего сумеет дотянуться. Сам по себе огонь – пылающий воздух. Огонь вторичен по отношению к другим стихиям. Маг, заклинающий огонь, по определению сильнее магов, заклинающих другие стихии. потому что он должен подчинить волю огня своей воле. На уроках магической истории вам расскажут об одержимых, тех магах, чья воля уступила воле огня. Очень быстро они переставали быть людьми. Они превращались в свирепых животных, жаждущих только одного — уничтожать, подчинять и... Тут Ревиевир едва заметно усмехнулся. Размножаться. Я вздрогнул, вспомнив то, что произошло вчера на скале. А что, если я одержимый? Во мне ведь быть не может такой воли, чтобы подчинить огонь. Хотя моя воля как раз и усилена огнем. Нет, тут все сложно. И ведь не спросишь же прямо. Разве что как-нибудь исподволь, вроде один мой знакомый, попаданец из другого мира, носит в себе самую суть огня. Можно ли его считать одержимым? И тем не менее, продолжал Ривиевир. Стихия накладывает свой отпечаток на характер мага. Маги земли тверды и настойчивы. Маги воздуха непостоянны и легкомысленны. Маги воды гибкие и податливы, но вместе с тем обладают способностью проложить себе путь через любые преграды. Что-то пробить? что-то обойти». «А что же тогда дает печать?» — поднял руку широкоплечий парень с третьего ряда. «Хороший вопрос», — кивнул ему Ревиевир. «Печать, руна, заключенная в круг, является связующим звеном между волей мага и избранной стихией. Подробно о свойствах рун вы узнаете на занятиях по теории рун». Я лишь скажу, что печать подобна рыболовной сети, которой вы плените стихию, заставляя ее подчиняться. Но сеть бесполезна в руках человека, незнакомого с рыбной ловлей. До сего дня вы, наверное, воспринимали свои печати как пропуск в мир магии. Но теперь вам необходимо понять, что печать – инструмент. На вступительных испытаниях вы доказали свое мастерство в управлении стихией и получили этот великолепный инструмент, который позволит вам дальше совершенствовать свои умения. А когда нам разблокируют дерево заклинаний? Спросила девушка, сидящая впереди меня. На занятиях по заклинаниям, само собой. Не отвлекайте меня больше. Задавайте вопросы только по текущему материалу. Ревиевир продолжал вести урок. Я уже давно бросил перо и попросту конвертировал слова куратора в текст, который укладывал в расширенную магическую память. С пятым рангом ее объем прилично вырос, и за всю лекцию я не заполнил и половины процента. Вот чего мне не хватало. Образование. Теперь многое становилось на свои места. И я жадно ловил каждое слово ревиевира. А многие позевывали и начинали шептаться. Отчасти я мог их понять. Они хотели разблокировать дерево и забавляться заклинаниями, а не учить унылую теорию. Это для меня, выросшего в мире без магии, теория была увлекательной. Первый учебный день прошел насыщенно. Сначала был сдвоенный урок магтеории. Потом такой же сдвоенный урок магической истории. Историю вела женщина, которую я поначалу принял за одну из учениц. Так молодо она выглядела. И голос у нее был молодой, звонкий. Она очень увлекательно рассказывала о том, как появились первые маги. Общим числом восемь, по два на каждую стихию. Как они открыли свойства рун и изготовили посвящающие камни. как основали четыре клана. Я без устали складывал в расширение все, что она говорила, точно зная, что еще не раз это перечитаю. «Сэр Мортогар», — вдруг остановилась она, — «почему вы не пишете?» «У меня память хорошая», — отозвался я. «Ваше магическое расширение пока еще очень мало. На нулевом ранге оно практически бесполезно». «Ну-ка, повторите, что я говорила о средоточиях силы?» Первые маги спрятали их и сведения об их местонахождении. Тайна, известная лишь главам кланов. Без запинки оттарабанил я. За исключением огня. Его средоточие находится в Ергаре. Это вулкан на территории Земли, рядом с военной академией. Учительница недовольно фыркнула и сказала... И тем не менее, записывайте. Я послушно взялся водить сухим пером по бумаге. На обеденном перерыве я забежал к нации и обнаружил, что к ее двери снаружи приколот листок с надписью. Преискурант. Просто посмотреть, фингал. Спросить, каково это быть рабыней, сломанный нос. Проверить, буду ли я вам подчиняться. Удар по голове мечом в ножнах. Потрогать – сломанная рука. Признаться в любви – удар по голове мечом без ножен. Возможно, плашмяк. Другие вопросы – побои различной степени тяжести вплоть до летального исхода. Натса сидела на кровати, злая, как собака. Даже на меня поначалу огрызалась. Постепенно все же оттаяла и сказала, что вчерашний выход в купальнике, кажется, был большой ошибкой. Знаю. «Мне уже выговор влепили», — похвастался я. «Они теперь к окну подплывают», — пожаловалась наца шмыгнув носом. «Третий и четвертый курсы занимаются со второй смены. Смотрят, как надресированную зверушку». Я сел рядом, обнял ее за плечи. «Можно я попробую поднять тебе настроение?» «Как? Разрешишь кого-то убить?» «О, Морд! Это было бы чудесно!» Ты такой хороший. В общем, есть один парень. Никто даже не догадается. Я сделаю чисто. Мне только понадобится печать воды. Это будет выглядеть, как внезапная остановка сердца. Почти угадала. Как насчет вечером поохотиться на мертвецов? Натса напряглась. Что? Этой ночью мертвец заглядывал к нам в окно. Что? Она отстранилась. Морт! Я была одетой, спала в пижаме. Какого огня ты меня не разбудил? Ты спала, пожал я плечами. А он не нападал. Я держал меч наготове. Наца горько усмехнулась. Ну вот, опять ты обо мне заботишься. Ты ведь моя жена. Она вдруг взвизгнула, заткнула уши и замотала головой. Я никогда не привыкну к тому, как это звучит. «Как я могу быть какой-то там женой? Меня совсем такому не учили!» Я взял ее за руки, отвел их от ушей и улыбнулся. «Охота на мертвецов тебя успокоит?» «Надеюсь...» — печально протянула она. «А ты не думал рассказать об этом ректору?» Я покачал головой. «Нет, эти твари как-то связаны со мной, с огнем. Попробуем разобраться сами!» «Буду ждать тебя здесь», — вздохнула Натса с тоской, глядя в окно. Повернувшись туда, я успел заметить, как кто-то торопливо отплывает в сторону. «Пойду на обед», — сказал я, поднимаясь. «Принести тебе сюда?» «Нет, я уже пообедала», — сказала Натса с кислым видом и принялась прилаживать к окну подушку. «На обед я немного опоздал». Единственное свободное место оказалось рядом с моим соседом. Пока я спешно хлебал уху и разбирался с жареной рыбой, студенты один за другим вставали и выходили, оставляя тарелки на полке у выхода. Мой сосед сидел с обеими пустыми тарелками. Мне сделалось не по себе. Когда последний студент вышел из столовой, я тоже попытался улизнуть, не доев рыбу. Но сосед схватил меня за руку. «Обидишь ее? Убью», — глухо сказал он. «Что?» — опешил я. «Кого обижу? Ты о чем?» Парень поднял на меня тяжелый взгляд. «Мирские браки заключаются только по настоящей взаимной любви», — сказал он, поражая меня красноречием. «Поэтому я тебе сочувствую и уважаю тебя. Я от тебя жду того же». Он отпустил мою руку и достал из внутреннего кармана помятый конверт, а потом ушел, забрав свою посуду. Я развернул конверт. Внутри оказалось напечатанное на красивой гербовой бумаге приглашение на церемонию бракосочетания сиектян из рода Нима и Гиптиуса из рода Лоттис. Я закрыл глаза и шепотом выругался. «Ну, конечно!» Сиектян должна спешно выйти замуж, чтобы как-то обосновать грядущую беременность. Наверняка рассказала обо мне своему избраннику, а тот захотел на меня посмотреть поближе. Бедный парень. Ему я действительно сочувствовал.